Глава вторая, в которой дневное представление в театре «Эксельсиор» оказывается несколько пикантнее, чем надеялись зрители, а Эдди Пирса ожидает жестокое разочарование. На следующий день Сара Матильда Бенджамин или мамаша Бенни — это прозвище пристало к ней давно и стало уже таким привычным, что порой в мыслях она и сама себя так называла — С раннего утра не могла избавиться от необъяснимого гнетущего чувства. Оно царапало сердце, как когтистая лапа голодной бродячей кошки, и могло означать лишь одно — скорые перемены. Жизненный путь мамаши Бенни не был безоблачным, и умение быстро ориентироваться в происходящем не раз служило ей добрую службу. Эта постоянная готовность предугадать... Выхватите из воздуха нити зарождающихся событий и определила ее дальнейшую судьбу после того, как тяжелый на руку и скоро на расправу супруг тихо угас от непонятной болезни, а принадлежавший ему пап, в котором она двадцать лет кряду цедила из бочонков пива и протирала стойку, пошел с молотка в оплату счетов от докторов шарлатанов, оказавшись в буквальном смысле на улице. Пятидесятилетняя вдова быстро покончила с трауром и обратила природную предприимчивость себе во благо. Мадам Элоиза, под этим именем ее узнали легковерные жители Эдинбурга, которым требовалось утешение, развлечение или подсказка, все едино, и у которых были на это лишние шиллинги и пенсы. Прибывая в хорошем расположении духа, мадам Элоиза обещала молодым замужним женщинам скорого прибавления в семействе, незамужним, сердечного друга или удачный брак, зрелым дамам благополучия и крепкого здоровья, джентльменам в возрасте приращения капитала и приятные приключения, юным рост по карьерной лестнице или выгодную женитьбу. В скверные же дни, когда на душе скребли кошки, Предсказания мадам Элаизы сулили всем лишь казенные хлопоты, пустые дороги и провал всех начинаний. Деятельность эта, осуществляемая с большим тактом и осмотрительностью, какое-то время приносила ей неплохой доход, пока в городе не объявилась заезжая знаменитость из Марселя с волшебным стеклянным шаром, в котором каждый мог узреть свое будущее. Ваштова предпринимчивая вдова, разумеется, не поверила ни на секундочку и не переманила всю постоянную клиентуру, падкую на внешний блеск и трюкачество. Когда накопления иссякли и стало ясно, что в Эдинбурге ее более ничего не ждет, мамаша Бенни уложила в дорожный сундучок затертые карты, шаль с бахромой и вышитыми руническими символами и прочие немногочисленные пожитки и примкнула к трупе странствующих артистов. Поначалу скептически отнесшаяся к очередному витку судьбы, она неожиданно обрела и покой, и постоянный, весьма скромный, нечита прошлому, заработок, и собственное место среди людей, таких же непрекаянных, как она, но вовсе этого не стыдившихся. Однако годы брали свое, и вскоре постоянные разъезды и выступления летом в душных павильонах, а зимой в холодных промозглых залах стали ее тяготить. «Поэтому, когда одержимое большой сценой, иначе это и не назовешь, кроме как одержимостью, сама-то мамаша Бенни была начисто лишена актерских амбиций». Имаджин Прайс торжествующе объявила всем членам труппы, что в этом сезоне их ждет постоянный ангажемент, и к их услугам будет целый театр в Лондоне. Она встретила новый поворот событий с облегчением. Филипп Адамсон не произвел на нее убедительного впечатления. «Просточок, каких пруд пруди!» Так охарактеризовала она его про себя, а просточками мамаша Бенни называла всех, кто находился от нее по другую сторону стола и готов был выслушивать, небылиться и безропотно расставаться с медиками. Что уж там наплела ему чертовка Имаджин, чем заманила, ее не особенно интересовало. Но вот рвение, с каким новоявленный антрепренер взялся за дело, изрядно ее позабавило. «Подумать только!» всерьез решить, что их странствующая труппа комедиантов мало того, что станет трамплином для сценической карьеры «Имоджин», так еще и искренне надеется составить конкуренцию ведущим лондонским мьюзик-холлам. Прав был ее старинный приятель, Рафаил Смит, с которым они исколесили всю Англию. Прав во всем. Больше всего в этой жизни, едва ли не больше, чем дышать, люди хотят верить в чудо. Ну и, конечно, «Надежда». Под этими двумя знаменами и маршируют простачки от колыбели до могилы, и лишь немногим хватает ума выйти из строя и воспользоваться наивностью ближних себе во благо. Но одно дело простаки, сытые и лоснящиеся с тугим кошелеком, и совсем другое те, кто сидит по ту же сторону стола, что и ты. Кто делит с тобой скромную трапезу, изысканные явства и солнечные дни на побережье лучших морских курортов и осеннюю сырость, когда от зрителей и улыбки ты не дождёшься, не вывернувшись перед ними наизнанку? Мамаша Бенни не первый год на свете жила и знала до подлинно, да и видела такое не раз. Если в трупе начинаются склоки, добра не жди. Мелкие обиды и разногласия – это одно дело, куда без них? Но то, что началось в театре Адамсона с появлением Люсиль Бирнбаум, могло плохо кончиться, а начинать все сначала и вновь отправляться в путешествие, не зная, где окажешься завтра, было не по ней. Неплохо разбираясь в людях, мамаша Бенни сразу поняла, что вешевать новенькую и вести себя поскромнее бесполезно. Люсиль точно была не из простаков, но ее неоправданная дерзость симпатия отнюдь не вызывала. За свое недолгое пребывание в театре она умудрилась настроить против себя большую часть труппы, и на пользу общему делу это явно не пошло. Выраженный актерский темперамент Иманджин Прайс заставлял ту вспыхивать, как порох, всякий раз, когда Люсиль пыталась раззадорить ее малопонятными намеками на некую тайну, а заноза Эфи так и вовсе зеленела, как кочан салата, когда новенькая позволяла себя отпускать кулкости на ее счет. Марджери Кингсли глубже и сложнее всех переживала крушение своих иллюзий, произошедшее сразу после появления в трупе Люсиль. Но тот, кто не умел достойно выдерживать удары судьбы, не мог претендовать на сочувствие мамаше Бенни. Самые же большие опасения у нее вызывало состояние Лавини Бекхайм, которое вот уже много лет безуспешно ждала. когда для нее и Арчибальда Баррингтона, комика в амплуа «Светский лев», запоют, загудят свадебные колокола. Ни для кого не являлось секретом, что Арчи — падок на молодых актрис, и в бурных житейских волнах его корабль готов бросить якорь в каждой гавани, что сверкает манящими огнями. Лавини, не желающей смотреть правде в глаза, стоило больших усилий, соблюдать внешнюю благопристойность и держать свои чувства в узде — но как было хорошо известно мамаше Бенни, порой чашу терпения способна переполнить всего лишь одна капля. Этим утром за завтраком отменный по обыкновению аппетит демонстрировала только Эфи. Из мужчин никого не было. Адам Син с Рафаилом вставали рано и сразу же отправлялись на Гроу Флейн в театр. Мистер Пропп уходил в костюмерную к восьми, а Арчи, Эдди и Джонни почти всегда пропускали завтрак, валяясь в постелях до тех пор, пока не наступало время готовиться к дневному представлению. Имаджин Прайс тоже находилась у себя, так как ее утреннюю трапезу неизменно составляла лишь чашка кофе и апельсин, посыпанный корицей, которые ей приносила горничная Элис прямо в комнату. Аллюсиль Бернбаум тщательно причёсанная, надушенная и с подкрашенными губами, набросив на плечи кашемировый кардиган цвета топленых сливок, сидела или стала газеты отдельно от всех у окна, за которым кружились неряшливые снежные хлопья. она единственная из жильцов пансиона за обедом кела всегда долго и основательно и сейчас перед ней на столе стояла большая тарелка полная разнообразной снеди яищицы глазунья подрумяненный бекон грибы ломтики копченой рыбы и треугольнички тостов поджаренные строго с одной стороны и нельзя сказать что подобная требовательность так уж радовала кухарку Лицо ее казалось непроницаемым, но возле рта обозначились жесткие складки, словно она крепко-накрепко сжала зубы. Марджери, напудренная до полного сходства с мраморной статуей, само собой, если бы кому-то пришло в голову придать изваянию ее грубые черты, со вселенской печалью в коровьих глазах цедила чай и, вопреки обыкновению, не притрагивалась к тостам. Лавиния Байкхайм тоже выглядела так, будто бы уксуса хлебнула. Даже не верилось, что через несколько часов и та, и другая выйдут на сцену, и публика будет рыдать от смеха от каждого их движения, от каждой реплики метко пущенной в зал, точно плоский камешек по воде. Это перевоплощение актеров, то, как они умудряются сбрасывать собственную шкуру и примерять на себя чужую личину, завораживало мамашу Бенни и вызывало у нее чувства сродни суеверному трепету. Потому-то ей хватило одного взгляда на Эфи, чтобы все понять. Обычно та по утрам была вялой и хмурой, но сегодня девушка сияла, прямо-таки вся лучилась довольством и радостью. Она из подтяжек подсматривала на Люсиль, его галках и его губ трепетала шкадливая улыбка, сказавшая мамаше Бенни все, что ей нужно было знать. Сожалением отвергнув предложенную горничной вторую чашку обжигающей горячего чая, мамаша Бенни сослалась на необходимость выйти за покупками и быстро поднялась к себе. У нее было не больше полчаса, чтобы предотвратить неизбежный скандал. Выходка Эфи могла иметь далеко идущие последствия и стать первым звеном в цепи будущих раздоров, которые могли привести к провалу всей программы и возвращению к неустроенной и беспорядочной жизни странствующих артистов. Кляня про себя безмозглую дуреху Эфи, дородная мамаша Бенни, переваливаясь как гусеница и задыхаясь от быстрой ходьбы, спешила через людную в этот час дня Камбервэлл Гроув. Она не знала, что Люсиль решительно отложила газеты и встала из-за стола, не притронувшись к завтраку, ровно в ту же минуту, когда мамаша Бенни вышла из пансиона через черный ход. Тем не менее какое-то шестое чувство заставляло ее не сбавлять темп до самого театра, и чуть не угодив под автобус, она вошла в здание, выиграв фору в семь с половиной минут. В вестибюле ей повстречался Рафаил Смит. Он поприветствовал ее кивком и, как это принято у старинных знакомых, не утруждая себя предисловием, начал втолковывать ей что-то про свой новый номер. С минуту мамаша Бенни покорно слушала его, но вскоре, понимая, что это может затянуться надолго, а времени остается все меньше, не слишком вежливо прервала оттого и направилась к лестнице, которая вела на второй этаж, где были расположены гримерные для актрис. Сейчас все они были пусты, и мамаша Бенни уже было вздохнуло с облегчением, как в глубине коридора показался Филипп Адамсон. Он издал приветственный возглас и поспешил ей навстречу. «Вас-то я искал, миссис Бенджамин», — довольно сообщил он. «Надеялся, что вы придете пораньше, и у нас с вами до репетиции будет минутка поболтать». «Мне нужен ваш совет насчет шатра-гадалки. Эскиз готов, но мистер Проп почему-то ни в какую не хочет использовать ту материю, что вы хотели. Я постарался его переубедить, но вы же знаете, каким он бывает упрямым». «О, мистер Адамсон, да пускай сам выберет, я не буду в обиде», — заверила его мамаша Бенни и поспешила вперед по коридору. Филипп Адамсон недоуменно уставился ей в спину. Не далее, как позавчера, дискуссия по поводу обустройства нового шаттража Далки заняла целый вечер, и итогом ее стали две противоположные и непримиримые позиции. Но, миссис Бенджамин, Филип посмотрел на часы, но все же решил догнать мамашу Бенни и уладить текущие вопросы, чтобы не оставлять их на потом. Вы должны взглянуть на эскиз. Мистер Проп внес в него правки, и я не уверен, что мамаша Бенни резко остановилась. Когда она обернулась, то лицо ее не выражало ничего, кроме подчеркнутого внимания, и только тот, кто очень хорошо ее знал, понял бы, что она пребывает в сильнейшем раздражении. Филипп ожидал, что обсуждение продолжится у нее в гримерной, но она взяла эскиз, взмотрелась в него, близорука прищурившись, а потом быстро вернула, бодро сообщив: «Превосходно, мистер Раддомсон, то, что надо, у вас просто врожденный талант». «Но эскиз сделал не я», — запротестовал Филипп. «Мистер Проб взял на себя смелость». «И хорошо», — оборвала его мамаша Бенни. «И замечательно. Я полностью доверяюсь мистеру Пробу в этом вопросе. Уверен, шатер получится загляденье». И она закатила глаза в мнимом восторге. «А сейчас прошу меня извинить, мне срочно нужно пересчитать карты Таро и отполировать шар судьбы». С этими словами она юркнула в свою гримерную и заперлась. Морщясь, оттянувшей боль в спине, склонилась и приникла ухом к замочной скважине. Секунду было тихо, а потом до нее донеслось мелодичное посвистывание. Она выпрямилась, крайне осторожно приоткрыла двери и выглянула в коридор. Филип Адамсон стоял напротив гримерной Имоджен Прайс. Предвинувшись вплотную к двери, он подышал на позолоченную табличку с цифрой восемь, а потом долго полировал ее рукавом пиджака, добиваясь блеска. Все это время мамаша Бенни бесшумно переминалась с ноги на ногу, обзывая его про себя идиотом и молодым ослом. Наконец Адамсон прекратил свое поистине дурацкое занятие, выставлявшее его в наиглупейшем свете, и насвистывая, зашагал по направлению к лестнице и вскоре скрылся из виду. Мамаша Бенни тут же выскользнула в коридор и, на удивление, резво для такой пышной особы, добежала до гримерки Люсиль Бирнбаум. Она осторожно потянула дверь на себя, состроив приветливое выражение лица на случай, если все-таки ее опередили, и лишь убедившись, что комната пуста, вошла и осмотрелась. Загубленный цветок она увидела сразу. Благодарение небесам дурочка Эффи не расколотила вазон, а всего лишь выдернула ни в чем не повинное растение с корнем и бросила его на гримерный столик, прямо на белоснежную фуражку от костюма юнги. Молочно-белые корешки — Все в подсохшей земле уже мертвелись, кукошились, листья подвяли. Мама Шебейне осуждающая подцокала языком, стряхнула землю с фуражки, сгребла ее со столика и высыпала в цветочный вазон. Потом, сложив пальцы лопаточкой, принялась выкапывать в подсохшей земле глубокую ямку, одновременно размельчая комки. Шершавое это ощущение зацепило с одной памяти воспоминаний из детства, проведенного на ферме в Уэльсе. Вытащила их на поверхность точно ведром из колодца, но она не успела удивиться причудам человеческого разума. В гримерную Люсиль Бернбаум настойчиво постучали. Мамаша Бенни так и замерла на месте. От неожиданности пальцы ее сжали круглый земляной комок в горсти так сильно, что ладонь заныла. Сердце пропустило удар сердца. и сразу же застучала, заторопилась так, что в ушах зашумела. Она поднесла ладонь к глазам и внимательно осмотрела ее содержимое. «Люсиль!» — робко позвали из-за двери. «Люсиль, ты у себя?» Мамаша Бенни, стараясь успокоиться, растерла оставшуюся землю в руках, пересыпала в другую ладонь и поднеся к вазону, проследила взглядом, как темная струйка медленно образует холмик. «Люсиль, я пришел просить прощения!» В голосе послушались страдающие нотки. Мамаша Бенни охмурилась и склонила голову к плечу. Я повел себя как раз последний идиот, честное слово. Забудь, пожалуйста, все, что Яна говорил. Это было глупо с моей стороны, глупо и нечестно. И я больше никогда так не поступлю, обещаю. Люсиль, ты слышишь меня? Мамаша Бенни мигом сообразила, что не одному только Арчи устраивают сцены ревности. Эдди, чтоб его? И надуже ему было выбрать именно тот момент, когда она здесь, в чужой гремерке, и Люсиль вот-вот объявится на пародии и потребует объяснений. Теперь, чтобы выпутаться из всего этого кошмара без потерь, мамаше Бенни необходима была удача. В свете новых событий молиться она не посмела, чтобы не навлечь гнев Господа. Она стиснула зубы и очень тихо, очень аккуратно поместила в вырытую ямку пустую фарфоровую коробочку, а затем увядшее растение. Присыпала корни землей, стараясь, чтобы сверху оказалась сухая почва. Эдди тем временем все продолжал каяться и уверять дверь гримерной, что больше никогда не посмеет вести себя неподобающим образом. В пяти футах от него... Мамаша Бенни беззвучно выдохнула, отряхнула руки и осторожно опустилась на гримерное креслице напротив зеркала. Собственное отражение напугало ее: выдрыщенные глаза, бисерины пота на лбу, съехавшая на бок шляпка. Она привела себя в порядок, стараясь пошире расставлять локти, чтобы не шуршать рукавами. И тут в коридоре прямо возле двери послышались чьи-то тяжелые шаги. В первую секунду мамашу Бенни охватил ужас, но она быстро сообразила, что легкая поступ Люсиль ничуть не похожа на этот слоновий топот. Тем не менее, ситуация осложнилась. Она чувствовала, что хозяйка гримерной вот-вот явится и застанет непрошенную гостью на месте преступления. «Слушай, Эдди, мне нужно потолковать с тобой кое о чем. Красотка Молли подвела меня, пришла предпоследней, а я тут малость задолжал одному типу». Мамаша Бенни заскрежетала зубами в беззвучной ярости. Джонни Кёртис, только его здесь еще не хватало. В здании театра столько укромных уголков, а этим бездельникам нужно решать свои дела непременно у гремерки Люсиль Бирнбаум. На мгновение ее охватил порыв распахнуть дверь и выбежать наружу, а там будет, что будет, но новые обстоятельства не позволяли поступить столье промедчиво. Голоса стали отдаляться. Она медленно подобралась к двери, наклонилась, заглянула в замочную скважину, потом приоткрыла дверь на пол дюйма. В конце коридора у лестницы, ведущей на третий этаж, виднялись Эдди и Джонни, стоявшие к ней спиной и увлеченные разговором. Другого шанса не будет, решила она, и выскользнула из чужой гримерки со всей возможной осторожностью, прикрыв за собой дверь. Коленки у нее дрожали, когда она шла по коридору, не осознавая, куда идет и зачем, и чувствуя, как изнанка платья прилипла ко взмокшей спине. Встретив по дороге, Люсиль Бернбаум, идущую ей навстречу, мамаша Бенни опустила взгляд, опасаясь, что выдаст себя, а иначе бы она непременно заметила, что на высокомерном лице, новенькой, застыло несвойственное ей выражение сильнейшего испуга. Скандал, которого мамаша Бенни так стремилась избежать, все же разразился во время дневного представления по понедельникам. Публика была немногочисленной и в основном тихой. Контрмарочники, почтенные матроны с детьми, горничные из лондонских придмейств и развлекающиеся в свой заслуженный выходной. Поэтому адский шум, поднявшийся в зале, стал полной неожиданностью. Как для Филипа Адамсона, так и для остальных членов труппы, дожидавшихся выхода на сцену, крики возмутительно: раз врать, прекратите это немедленно! Улюлюканье, топот, зрители вскакивали со своих мест, пробирались к выходу и требовали вызвать администрацию театра, чтобы подать жалобу. Громче остальных возмущались дамы, особенно те, что пришли с детьми. Жантульмены же ухмылялись себе в усы и билеты сдавать не торопились. Рафаил Смит и Филиппадамсон, узнав причину волнений, попытались вернуть благосклонность публики, заверив их в непреднамеренности действий актрисы и пообещав контрамарки на весь театральный сезон. Но часть зрителей все же покинула зал, кипя от возмущения. Люсиль Бернбаум, оказавшаяся в эпицентре скандального происшествия, не проронила ни слезинки. Переступив через ком ярких лоскутков и кружевных лент, в которых неожиданно для всех превратился ее сценический костюм, в короткой шелковой сорочке с низким вырезом, облегающих панталонах и кружевном поясе для чулок, она спустилась через заднюю часть сцены и приняла из рук Эдди, поджентальменски опустившего взгляд, его бархатный плащ, в котором он изображал испанского гранда, поющего сиренаду под балконом возлюбленный. Работник сцены, регулировавший движение занавеса, оказался не так хорошо воспитан и смотрел на побледневшую от ярости артистку до тех пор, пока она, сверкая глазами, не объяснила в мельчайших подробностях, куда ему следует отправиться, от чего Эдди Пирс весьма заметно покраснел. Новость разнеслась по театру в считанные секунды. Все, конечно, тотчас сообразили, что к чему, но выказывать сочувствия Люсиль Бирнбаум никто, кроме верного Эдди, не спешил. Имоджин во время инцидента, находившаяся вместе с ней на сцене, успела укрыться в своей гримерке, чтобы ее имя никак не связали со скандалом. Представление оказалось сорвано, посетители осаждали кассу. требуя вернуть им деньги за билеты. Филипп Адамсон готов был от отчаяния провалиться сквозь землю, и только выдержка Рафаила Смита, оказавшегося рядом, спасла его от опрометчивых решений. Пока антрепренер разбирался с недовольными и опровергал обвинения в нарушении общественной морали, Люсиль чеканила шаги по направлению к артистической уборной «Имоджин Прайс». Губы ее плотно сжались, сузившиеся глаза металли молнии. На Эдди, путающегося под ногами, она не обращала ровно никакого внимания. Как была в валом бархатном плаще и танцевальных туфлях, она выпростав руку из складок материи, толкнула дверь гремерной, не пустучав. Для Имаджин визит Люсиль не стал неожиданностью. На ее месте она бы тоже была взбешена сверх всякой меры и немедленно потребовала бы объяснений. Имаджин не переоделась, оставшись в пышном кукольном платье, только сняла гигантский розовый банд, крепившийся к поясу булавками, да прошлась по разгоряченному лицу пуховкой. Когда дверь распахнулась, она встретила гостью победной улыбкой, в которой не было и тени раскаяния. У бедняги Эдди, попавшего в перекрестье взглядов двух женщин, объявивших друг другу войну, перехватило дыхание, и он счел за лучшее отступить с линии огня. Люсиль вошла внутрь, и некоторое время на этаже было тихо. Лавиния Бекхайм, Мардж, Эфи и мамаша Бенни все одновременно приоткрыли двери и принялись с азартом вслушиваться в невнятное бормотание, доносившееся из гримёрки «Имоджин». Эдди стоял у окна и от волнения сжимал и разжимал ладони, не зная, как ему поступить. Если послушаться звуки потасовки или крики о помощи, кого в этом случае он должен защищать? Имаджин, с которой его связывала артистическая солидарность и три года проведенные бок о бок на театральных подмостках, или Жюльсиль, вокруг которой казалось сам воздух накаляется и вибрирует, словно над неукротимым пламенем? Не успел и я дичестьно признаться себе, что подобно отважному герою из рода Муцьев, чаившему великой славы и мало ценившему плоть, готов пожертвовать на этот огненный алтарь не только правую руку, но и всего себя целиком, как дверь гримерки открылась и Люсиль вышла в коридор, остановившись напротив застывшей на пороге Имоджин Прайс, она победно расхохоталась. О, будь уверена, я все тебе верну стократно. Поблагодарила она и улыбнулась особенно сладкой улыбкой. Только вот это случится тогда, когда ты не будешь ожидать, милая, и Маджан. Я же все время буду на страже, и ты больше не сумеешь застать меня врасплох. Конечно, я ведь могу и передумать, так что на твоем месте я была бы очень, очень вежливой. Слишком многое на гно, правда, дорогая? Ты так долго к этому шла. Будет досадно, если все усилия окажутся тщетными. Неправда ли? Люсиль послала растерянный Иманджун воздушный поцелуй, повернулась на каблуках, ее позабавило, как в ту же секунду одновременно захлопнулись все двери на этаже и не спеша направилась к своей гримерке. Эдди, чья защита не понадобилась ни одной из участниц, несостоявшегося поединка, не успев осознать, что делает, двинулся за ней в надежде, что слова поддержки ободрят ее и утешат, но его жестоко отвергли. В силу житейской неопытности и поглощённости собственными чувствами он не учёл, что Люсиль Бернбаум относится к тому типу женщин, что лучше воздеят противника на копье или переедут колесницей, чем будут предаваться унынию и лить слёзы в тиши своей гремёрки. Внутри у Люсиль будто голова в тигле плавилась ярость. и щеки ее пылали вовсе не румянцем стыда от того, что все в зрительном зале увидели, какого цвета ее подвязки, а чистым пламенем жажды отмщения. Услышав за спиной робкие шаги Эдди, она обернулась и дала волю чувствам. Этот тюфяк с лицом и телом мускулистого, бытичий Лиевского ангела, успел до смерти ей надоесть. Поначалу он и его робкие ухаживания забавляли ее, позволяя отвлечься от забот, и она даже немного подыгрывала ему. Но с каждым днем он все больше действовал ей на нервы. «Что тебе нужно?» Она обернулась и Эдди отпрянул от неприкрытого насмешливого презрения в ее взгляде. «Да сколько же можно за мной таскаться, Господи!» Люсиль закатила глаза, демонстрируя, что сил ее нет больше это терпеть. «Что ты вечно мычишь, Коктеленок? Отстань от меня, слышишь?» Не смея за мной ходить, ты понял, Эдди? Видеть тебя не могу. Ошеломленный переменой в ней, он стоял очень близко и силялся понять, что же он сделал, чем заслужил такой бурный гнев. Валом плаща, струившимся вокруг ее тела, с глазами сияющими после... Недавние словесные баталии Люсиль показалась бы ему прекрасной жрицей культа огнепоклонничества, если бы не выражение лица и жалющие слова, злые миосами, слетавшие с ее губ. И даже такой она оставалась ему дорога, вариоли искр, порожденных неутоленным гневом, с бледным от пудры лицом и скаженными злобой чертами. Прекрасная, точно в жилах ее текла не кровь смертных, а божественный ихор, и потому ей было позволено больше прочих. Уходи же, Эдди. Разве ты не слышишь, что я тебе говорю? Лучше иди к Марджери и Кингсли, к этой безобразной толстухе, что вечно таскает тебе шоколады и пирожные. Не сомневаюсь, что вы составите с ней отличную пару, будете до самой старости распевать на сцене куплеты и веселить отребье с галерки. Он все еще торопело смотрел на нее, и Люсиль в ярости, что не может его прогнать, топнула ногой. «А затем еще раз и еще! Уходи! Сейчас же! Да уйди ты, наконец!» «Нечестно так говорить, Люсиль!» Эдди, который был немного тугодум, предпринял попытку вступиться за старую подругу. Он не принял во внимание тот факт, что все артистки театра «Эксель Сиор», включая Мардж, прильнули к замочным скважинам и жадно ловят каждый звук. И потому слов не выбирал. Марджери очень одинока, и мне было ее жаль только и всего. Я никогда не ухаживал за ней, всего лишь старался быть к ней добрее. Никогда, никогда я не относился к ней так, как к тебе. И не ни она, никто другой не значит для меня столько же, сколько ты. Ты можешь мне верить, Люсиль? У всех на виду Эдди покорно проследовывал в подготовленную для него заподню и даже не понял. Когда носпех сплетенная крышка хлопнула над головой, отрезая путь к отступлению, добыча была настолько безхитростна и наивна, что Люсиль Бирнбаум не ощутила даже удовлетворения. Ты первостатейный идиот, Эдди Пирс, сказала она устало, перед тем как швырнуть ему в лицо плащ испанского гранда и заберечься у себя. Он так и остался стоять под ее дверью, комкая бархат в руках так, что нежная материя... зазмеилась полосками, а совсем рядом в своей гримёрке беззвучно рыдала, закусив кулак Марджери Кингсли, которая опрометчиво приняла жалость за любовь. Тот, кто однажды выбирает для себя путь служения мельпомения, знает, что рассчитывать на карманы, полные звенящих монет, могут лишь немногие. А вот тяготы обретения мастерства и неизбежные тернии ждут каждого — У Джонни Кёртиса наблюдался прискорбный недостаток первого и не менее удручающий избыток второго. Деньги в его руках никогда не задерживались надолго. Сколько бы он ни выигрывал на бегах, все утекало сквозь пальцы, будто мелкий речной песок. Недельное жалование, которое полагалось ему как второму танцору труппы, было по его нынешним меркам просто смехотворным. Как правило, его хватало на пару-тройку дней. А потом приходилось снова выгребать медики из подкладки пальто и брать взаймы на приличный табак. Нищета, от которой он страдал в прошлом, внушила ему стойкое отвращение к экономии и склонность к неуемным тратам и экстравагантным жестам. Тем не менее, Джонни в голову не приходило требовать у Адамсона надбавку. В глубине души он был уверен, что не стоит и тех денег, которые ему платят. «Вот Эдди Пирс — это да!» Все, что Джони знал о сцене, о работе с публикой, о танцы, он узнал от Эдди, и разница в жалованье казалась ему вполне справедливой. Если бы не Эдди, научивший его всему, то он бы так и остался в Дареме, где его ждала судьба отца и старших братьев годами вдыхающих угольную пыль. Джони тоже пришлось потрудиться на благо империи. В двенадцать лет он первый раз спустился в шахту, ведя за собой грустного услика с тележкой. И с тех пор, с самого первого дня, был готов на все, лишь бы избежать этой незавидной участи. Однажды после окончания смены он даже пошел на преступление, снял с осла упряжь, отвел подальше от входа в шахту и, хлопнув его как следует по спине, отправил на вольный выпас. Глупый осел, пробежав несколько ярдов, обиженно взревел и привычно потрусил в свой загон, отринув свободу. Этот случай только укрепил Джонни в желании как можно скорее покончить с работой в шахте и покинуть Дарем. И с той поры дня не проходило, чтобы он не искал возможности осуществить свое намерение. Поэтому, когда в их городишко приехало труппу странствующих артистов, Джонни безвозмездно предложил им свои услуги. И с небывалым энтузиазмом принялся таскать коробки с реквизитом и путаться у всех под ногами в надежде примелькаться и стать незаменимым. Он не гнушался бегать в лавку за табаком, пивом и сардинами, начищал песком, сбрую ослицы Дженни и выполнял сотни других мелких поручений, лишь бы получить шанс перебороть судьбу и покинуть отчий дом, где в трех крохотных комнатушках ютилась его семья из шести человек, четверо из которых спускались в шахту каждый божий день». Старания его увенчались успехом. Расторопный, понятливый, неизменно вежливый и забавный, то на руках пройдется, то расскажет неумудренный стишок или отпустит соленую шуточку Джонни Кёртис пришел со странствующим артистом по душе, и они предложили ему должность работника сцены с небольшим, но стабильным жалованием. После этого ни один его день не походил на предыдущий. Нортумберленд, Йоркшир, Корнуолл, Маргейт. Больше всех ему понравился Бристоль, где из любой точки города были видны пронзающие небо мачты кораблей. Трупаръ разъезжало по стране с весны до осени, к зиме сужая круги, чтобы в разгар сезона оказаться поближе к Лондону. Однако работа, которую выполнял Джонни, не отличалась разнообразием, и вот, когда его уже начали посещать мысли, что он просто сменил одного осла на другого, все круто переменилось. Однажды в Шеффилде после вечернего представления, когда все разошлись и павильон с деревой крышей опустел, Джонни поднялся на сцену и возрождая в голове слышанную им не раз мелодию, попробовал повторить то, что так непринужденно и мастерски проделывал каждый вечер перед публикой Эдди Пирс. Само собой на деле это оказалось совсем не так легко. Он запинался, путался с ритмом, который отбивал руками за неимением музыки неуклюже падал. Вставал, вновь пытался заставить свое тело быть ловким и собранным. Он не видел себя со стороны, но подозревал, что выглядит как последний дурак. Каждый вечер, когда труппа предавалась заслуженному отдыху в театральной берлоге, так почему-то назывались гостиницы и пансионы для артистов, и это тоже стало одной из примет новой жизни, Джонни принимался репетировать». Со временем он научился подчинять тело ритму, и его движения стали свободнее и пружинистее, хотя все еще напоминали сельскую чечетку. Он соорудил для своих растоптанных башмаков съемные подметки из расплющенных пивных крышек, и после этого дело пошло уверенней. Теперь, выбивая в гулкой тишине пустой сцены ритмичную дробь, он постигал новые возможности степи. Пяткой, носком, всей стопой, щелчок, поворот, двойной удар, вновь пяткой, носком, скользящей стопой и хлопок, и вперед-назад, на три четверти, свободный от веса тела ногой. Сама собой, из ниоткуда в его голове возникла музыка, и в часы, которые необходимо было тратить на отдых и сон, Джонни Кертис предавался изнурительным тренировкам. В день, когда он решил усложнить себе задачу и создать новый ритмический рисунок с помощью забытой кем-то из зрителей трости, его застали с поличным. Рафаил Смит и мамаша Бенни давно обсуждали между собой то, что найденыш, как прозвали Джонни Кертиса, член труппы, в последнее время сам на себя не похож. Вечно осунувшийся, изможденный, какой-то весь примученный, одежда в беспорядке, глаза, сверкавшие нездоровым блеском, Ну, на что это может быть похоже? В этом мире вдоволь соблазнов, вдоволь ловчих ям, а пороки юным душам часто кажутся привлекательнее добродетелей. Он не сразу заметил, что за ним наблюдают. В тот вечер он чувствовал себя в ударе, впервые за долгое время ощущая полную власть над собственным телом и упиваясь тем, как четко и послушно его ноги повинуются заданному ритму. Движения, наконец, обрели подобие той легкости, что восхищало Джонни в выступлениях Эдди Пирса, и аплодисменты старших товарищей стали первой наградой на тернистом пути к обретению подлинного мастерства. Посовещавшись, старожилы трупы решили, что потенциал найденыша необходимо развивать, и уже на следующий день Эдди Пирс стал его наставником. Обучение Джонни не было легким, одного природного чувства ритма для работы на сцене было мало — Худощавое, даже тщедушное телосложение и короткие ноги не позволяли ему претендовать на роль солиста, а вытянутое лицо с узким лбом, широкой массивной челюстью и оттопыренными ушами закрывало дорогу комплуартиста с лирическим репертуаром. Надо сказать, Джонни Кертис отлично сознавал недостатки собственной внешности и никогда не выходил к зрителям без шляпы, отвлекавшей внимание от его невзрачного облика. Тем не менее, синхронный степ, к которому его готовил Эдди Пирс, оказался делом непростым, но достижимым. На протяжении полугода, шесть дней в неделю, три часа в день Джонни с фанатичным упорством беспощадно, как если бы объезжал упрямую лошадь, не желавшую покоряться, тренировал свое тело и брал уроки вокала у Лавинии Бекхайм, бывшей оперной певицы. Тот вечер, когда Рафаил Смит от лица всей труппы поздравил его и преподнес кожаные танцевальные туфли с алюминиевыми набойками, стал для него началом новой жизни, девиз которой звучал так «Никаких больше ослов». Этих безгрешных, в общем-то, созданий, которые у многих вызывают симпатию, Джонни крепко не взлюбил и до сих пор морщился всякий раз, когда они попадали в поле его зрения. Теперь, спустя три с половиной года, Сценическая карьера перестала казаться ему такой уж заманчивой долей, и театральные подмостки потеряли всякое очарование. Труд, ежедневный тяжкий труд. Избалованная капризная лондонская публика, которую дважды в день нужно объезжать, как норовистую, чистопородную кобылу, иначе рискуешь быть затоптанным в опилке манежа. Невозможность завести нормальную семью и полное отсутствие перспектив». Последнее больше всего удручало Джонни, который дураком отнюдь не был и прекрасно понимал, что давным-давно достиг пика своих невеликих возможностей. Большого актерского таланта у него не было, подходящей фактуры тоже, а на одном степе далеко не уедешь. К тому же времена стремительно менялись. Джонни, обладавший хорошей интуицией, еще два года назад понял, что прежние деньги не вернешь и вскоре на один музыкальный холл будет приходиться дюжина кинозалов. Скандал, связанный с непристойным обнажением на сцене, прошел мимо его внимания, так как сразу после своего выступления Джони отправился к себе в гримерку и предался невеселым размышлениям. Придвинувшись к зеркалу поближе, он с самого детства страдал близорукостью, но выписывать рецепты на очки не спешил из убеждения, что в них будет похож на грабовщика или младшего клерка какой-нибудь занюханной конторы. Джонни не слишком свежей салфеткой снимал грим, попутно размышляя, где достать сумму, необходимую для субботнего забега. На ипподроме Кемптон Парк у Джонни был верный человек, который не раз его выручал, подсказывая, какая лошадка кажется ему достойной хорошей ставки. Ошибался он редко, а когда брал свою долю, делал это так запросто и поприятельски, что Джонни искренне считал его близким другом. Будет чертовски досадно, если он не добудет деньги к субботе и пропустит забег заводной Мейбл. Когда он, стерев с лица остатки грима, начал шарить в карманах небрежно брошенного на спинку кресла пальто, в поисках папиросы в дверь его гримерки постучали. — Не заперто! — выкрикнул Джонни невнятно, потому как в этот момент, зажав папиросу зубами, пытался прикурить от сломанной спички. — Высокий! — Широкогрудый джентльмен, с пышными усами и сидеющий остренькой бородкой, точь-в-точь, -точь, как у Эдуарда VII, внешнее сходство с которым Арчибальд Баррингтон сознательно подчеркивал, вошел в гримерку и, вдохнув аромат дешевого табака, поморщился. — Джонни, мальчик мой, немедленно брось это непотребство, — посоветовал он грудным раскатистым баритоном. Он был в стеганом халате из плотного синего бархата, и на его внушительной фигуре с безупречной осанкой тот смотрелся как парадное облачение главнокомандующего. Арчибальд Баррингтон запустил руку в карман и вынул оттуда две короткие манильские сигары и механическую зажигалку. — Брось, говорю тебе! Он протянул Джонни одну из сигар и принялся с видимым наслаждением раскуривать вторую. Некоторое время мужчины молча дымили, наблюдая, как гримерная наполняется ароматным туманом, и очертания предметов: плетеного шкафа, обувной стойки с танцевальными туфлями, настенного каббеляна, на котором изображено многорукое чудовище, обратившее к небесам сотню страдающих лиц, становятся все расплывчительнее, словно мерлинно погружаются на глубину. Это Люсиль Бернбаум, та еще штучка, верно, Джонни. Вдруг хохотнул Арчбальд Барингтон и шутливо подул на кончик сигары, от чего тот немедленно превратился в тлеющее дьявольское око. Горячо, как горчица. Того и гляди обожжешься. Эх, вот бы я был помоложе. Ну вот как ты, например. А Джонни? Джонни Кёртис, который, пожалуй, единственный из мужской части трупы, остался равнодушным к чарам новенькой, неопределенно пожал плечами. «Такую девушку приятно сводить в какое-нибудь шикарное местечко, угостить парой коктейлей», — мечтательно продолжал Арчибальд. «У нее, знаешь ли, есть вкус. На нее и посмотреть приятно, и послушать, хотя она и не трещит без умолку, как некоторые». Он помолчал, но так как Джонни не делал попыток поддержать беседу о Люсиль Бирнбаум, то спросил напрямую. «Признайся-ка мне, Джонни, мальчик мой». Ты тоже решил попытать счастья. Я тут заметил, как ты любезничал с ней после репетиции. Решил перейти дорожку Эдди, а? Нет, вовсе нет. Подобное предположение почему-то возмутило Джонни, и он резко выпрямился в кресле. Мы обсуждали очередность репетиций, только и всего. Имаджун постоянно нападает на нее, заставляет больше заниматься. Очередность репетиций, ну надо же! Арчибальд, откинув голову, расхохотался, а после добавил назидательно. «Поверь мне на слово, ни к чему быть таким скромником. Женщины!» Вздохнул он и неспеша направил дымное колечко к потолку. «Женщины, юноша! Не терпят мямлей вроде Эдди Пирса. Пламя в их сердцах не разжечь телячьими взглядами и овечьим блеянием. Не будь, осло, мой тебе совет!» «А совет Арчи Бальда Баррингтона чего-то достоит!» Он пригладил бороду и принялся сыпать историями из тех времен, когда ему довелось выступать на сцене лучших лондонских мьюзик-холлов и свести знакомство с настоящими звездами комического жанра. Все участники трупа не раз слышали эти байки, наполовину выдуманные, как многие полагали, и надо сказать, что тот, кто это утверждал, был не так уж далек от истины. И Джонни приготовился отчаянно скучать в ожидании, когда же фонтан воспоминаний Арчи Бальда Баррингтона иссякнет. Пока собеседник извлекал из глубин памяти сомнительные подробности не менее сомнительных покаждений, Джонни пришло в голову, что одна единственная сигара — ничтожно малая плата за то, чтобы покорно выслушивать стариковские небылицы. Деньги у Арчи Бальда Барнингтона водились всегда, и он по товарищески одолживал их тем, кто знал к нему подход. Послушай, Арчи, раз уж ты сам про это начал, Джонни сделал вид, что замялся. А впрочем, ладно, забудь. Нука, нука, оживился тот. Глаза его загорелись любопытством, и вид сделался, как у добродушного дядюшки с несходительно внимающего пылкому юнцу. «Есть у меня на примете одна бойка, мисс...» Джонни опустил глаза, якобы из скромности, и продолжил. «Ножки, талия, да и мордашка ничего. Вот если бы у меня было несколько лишних шиллингов к субботе...» «Боже! Что я слышу? Несколько шиллингов? Нет! Вы слышите, господа? Этот безумец говорит о нескольких шиллингах!» Арчи возил руки к потолку и закатил глаза. И этот скупердяй собирается приглашать несчастную девушку провести с ним субботний вечер. Да будет тебе известно, мистер Крахобор, что пара хороших шелковых чулок и та стоят дороже нескольких шиллингов. Ты что же поведешь ее в забегаловку за углом, а после отправишь домой на автобусе? Нет, Джонни, мальчик мой. «Я и не подумаю давать тебе несколько шиллингов. Если неизвестная мне юная мисс когда-нибудь узнает об этом, то она от ринов правила хорошего тона плюнет старому Арчибальду в лицо. И кто ее осудит за это? Уж точно не я. Я дам тебе три фунта». И записку швейцару в Аделфи, чтобы он пошептался с кем надо насчет столика у эстрады и обязательно загажи бутылку ледяного пола Роджера. Закончив ветхийствовать, Арчи вынул из кармана халата портманей и тут же выдал Джонни три фунта, присыпукив к ним горстку мелочи для оплаты чаевых. Джонни, который и не надеялся получить такую крупную сумму, обратил к Арчи сияющее от радости лицо. Он уже видел, как ему улыбается удача, как объявляют его фаворита, пришедшего первым, как кассир. То и дело, окуная большой палец во влажную губку, отсчитывает хрустящие купюры, а ипподромные приятели одобрительно хлопают его по спине и поздравляют с небывалым выигрышем. — Я верну. Арчи, не сомневайся, я все верну. Джонни долго тряс его мягкую, холеную ладонь, чувствуя к старику такую сильную признательность, что чуть было не попросил рассказать историю о Дэни Ленно, который якобы много лет назад похвалил его комический номер, но слава богу вовремя отдумался. У меня скоро сыграет одно небольшое дельце, и я сразу же полностью расплачу с тобой. Эх, молодежь! Арчи снисходительно покачал головой. У вас одни сплошные дела жить, когда вы будете. Вот, посмотри на меня! Он незаметно раздул щеки, чтобы усилить сходство с Эдуардом и пригладил усы. «Я уже не так молод, как раньше, но по-прежнему полон сил и жизненной энергии. Я выступал на одной сцене с маленьким Титчем и Вестой Тилли, делил гримерку с Джорджем Робби и Альбером Шевалье. Но никто, никто не может сказать, что Арчи Бальдбарингтон сдулся. Я еще таким, как ты, могу фору дать». Он долго еще рассуждал о прежних временах, когда девушки были сплошь хорошенькие, а публика умела по достоинству оценить комический номер. Постепенно вновь, скатываясь к воспоминаниям о том, как в него была влюблена восходящая звезда Голливуда, безымян мой мальчик, безымян мы ведь с тобой джентльмены, а сам он в то же самое время разрывался между двумя актрисами из Друри Лейн. Джонни же, который больше не вслушивался в поток нафталиновых баяков временах, когда его и на свете-то еще не было, в мечтах уже видел себя владельцем успешной киностудии или, на худой конец, заводчиком скаковых лошадей. Однако в этот час только они вдвоем и предавались приятному отдыху, пока Арчи Бальдбарингтон сдувал пыль с блестательного прошлого, а Джонни Кёртис лелеял мечты о сияющем будущем под ними. На втором этаже театра Эксель сеор, где находились гримерки актрис, вспыхнул новый скандал, который по силе отличался от недавнего, так же как короткая летняя гроза отличается от извержения вулкана.